Малой очень сильно просил дать ему порулить, а мне что, жалко что ли? Хорошо, что когда заказывали документы, взяли целый пакет на каждого, ну, кроме женщин и детей, поэтому и цена была высокая, так как требовалась работа ни одного департамента. Ну, слава богу, документы у нас у всех были в порядке. Кстати, даже малому теперь официально 21 год, на самом деле 17, а нам уже по 24. Легковой Chrysler сорокового года выпуска – это что-то. Не машина, а целый корабль. Под капотом какой-то монстр просто. Ускорение не резкое, как на спортивном болиде, а просто очень мощное. Тяга с самых низов вдавливает в кресло. Если расслабиться и просто давить гашетку, задницу у машины начинает швырять из стороны в сторону. Ощущения такие, что если на дороге появится слон, то машина его просто снесет. Бензина к прокатной машине дали полный бак, но лишь после того, как мы согласились заплатить двойную сумму. Работник проката чертовски нервничал. Это позже я узнаю, что с топливом тут гораздо большая беда, чем я предполагал. от Оттого и машин частных на дорогах мало, бензина-то не дают. В столицу штата Колорадо, город Денвер, мы въехали ночью. Ехали так долго потому, что дороги сильно обледенели, а покрышек с шипами тут пока нет. Вот и ползли, местами только разгонялись до 30 миль в час, да и то напрямых. Малого хватило лишь на 40 километров. Дальше поехал я, так как имел больше опыта. Без проблем, найдя гостиницу с парковкой на окраине, решили остановиться именно тут. Приняли по очереди душ и завалились спать. Впервые за долгое время напряжение, наконец, отпустило. Спали мы без задних ног. Утро было веселым. Малой с не понял, где находится, и, вскочив, когда я дотронулся до его плеча, схватился за стол. Ага, мы все были с оружием. Разрешения у нас также были, но в гостиницах требуется сдавать оружие в сейф, что находится у портье, а мы вот не стали. Слышь, ты уже не в лесу с эсэсовцами. Просыпайся, а я в душ. Вот еще одна диковинка для всех была, ну, а кроме меня. Для всех было шоком, что есть горячая вода и душ, что можно мыться не раз в неделю в бане, а хоть десять раз на дню. Пока в Штатах еще нет таких цен на воду, какие будут в двадцать первом веке, так что можно наслаждаться. Проделав все дела, вышли на улицу. Крайслер, сыто урча мотором, прогревался после ночной стоянки, а мы стояли рядом и курили. Курил я один, малой у нас, не курящий. Морр, да нормально все. Сейчас заедем в мэрию, заодно и узнаю насчет смены имени. Как скажешь. «Как думаешь, дадут нам землю?» «Тут, Лёш, не дают, а продают. Если это не заповедник, то продадут. Вопрос только в цене». «Нам не повезло. Именно те земли, что нам приглянулись, оказались заповедником. Скорее всего, местное начальство имело виды на эту землю. Просто уж больно места хорошие». «Сошлись на пригороде Колорадо-Спрингс». «А что, скоро уже, как война закончится, а дружно бросятся вон из городов. Начнется бум в строительстве». Доходы у населения начнут дико расти. Тут тебе и автомобили в каждой семье, и детей куча. Не захочет народ жить в душных, вонючих городах. Так что покупка земель в пригороде – это отличное вложение средств. Бог даст, мы еще так разбогатеем на этих землях. Ведь никто не мешает покупать участки там, где можно. Были бы деньги. А уж денег у нас будет много. Тут есть одна проблема, хотя и небольшая. США серьезно относятся к происхождению капитала. но, думаю, с моими знаниями по отмыванию денег из 21 века прорвемся. Мы задержались в Денвере на три дня. Слишком уж много у меня вопросов накопилось. Вот и решали. Купили в полную собственность большой пустырь в пригороде Колорадо-Спрингс, а заодно и Денвера. На это ушла куча денег. Придется ехать в ближайшее время в большой город и выходить на местную мафию. Говорю же, связей пока нет в этом мире, поэтому только бандиты. Реценился заодно и к готовому бизнесу. Чиновник из Мэрии сам предложил, видя, что с деньгами у нас порядок. Здесь с этим вообще без проблем. Кто-то разорился, кто-то ушел на войну и либо погиб, либо пропал. Так что предложений много, всем правят деньги. «Не заинтересует ли вас один проект?» Мягко и издалека начал тот. «Возможно, и не один. Излагайте», ответил я, устроившись поудобнее в кресле. «Мы курили сигары, а Малова воротило от всего этого». Так что я разрешил ему немного погулять, предупредив, чтобы далеко не ходил. Ищи его потом. Есть три автозаправочные станции, две закусочные и один ресторан. Также есть четыре мотеля. Все в нашем штате. Ваш интерес? Процент, честно ответил чиновник. Хороший такой мужик, совсем не похож на представителей этого сословия. Худой, высокий, обычно они все разжиревшие, как свиньи. Честно. Значит, будем работать. Я люблю частных людей. Пусть они будут хитрыми, желающими на мне заработать, но честными. По-другому я и не умею, а точнее, хочу жить. И вдобавок умными, продолжил я. В чем подвох с заправками? Владельцы замешаны в покупке фальшивых талонов, их уже обрабатывает ФБР. К сожалению, пока этот бизнес лишь перспектива. Ну не вечно же будет война и топливный кризис. Тоже так думаю. Какова цена? Видите ли... После моих покупок у меня некоторые затруднения в наличных. Заправки по двенадцать. Все с отличным расположением. Я имею... не интересно Это ваше дело. Я хотел бы получить бумаги, посмотреть, что там вообще к чему. Бухгалтерию я вам подготовлю к завтрашнему вечеру. Подождете? Конечно. Заодно уж давайте сводку и по всему остальному. Прикину, что к чему. С вами приятно иметь дело, мистер Смит. Думаю, это взаимно. Кстати, чуть не забыл... Как мне сменить имя? А что, вам не нравится имя, которым назвали вас ваши родители? Я из приюта, понятия не имею, кто были мои предки. А имя, да, оно всегда меня раздражало. Просто только сейчас появилась возможность, средства если быть точным. Не вижу никаких проблем. Напишите мне на бумажке, какое имя вам хотелось бы иметь. Ну и оставляйте документы. Дня три, может четыре, и все получите. Сами понимаете, документов много. Работай не на один час. Да уж. Я написал на клочке бумаги новое имя и передал записку чиновнику. А вот все бумаги. Завтра вместе с отчетами по проектам. Напишите, пожалуйста, сколько я вам буду должен. Мне нужно позаботиться о наличных. О, это действительно приятный разговор. Я рад, что вы зашли именно в мой кабинет, мистер Смит. Хорошо, мистер Олбани. Я тоже весьма доволен нашим сотрудничеством. Если вы сделаете все так, как мне здесь заявили, «Вы будете приятно удивлены размером моей благодарности». С этими словами я встал и положил руку ладонью на стол, а когда убрал, на нем остался лежать маленький самородок. Чиновник и в этот раз меня не разочаровал. Накрыв подарок листом бумаги, он протянул мне руку. «До встречи завтра, мистер Смит». «Всего хорошего, мистер Олбани». Я пожал ему руку и вышел из кабинета. «Вот так, легкие намеки. Спасибо моему прошлому будущему». и нашелся нужный во всех смыслах человек. Он-то, конечно, думал, что я случайно забрел к нему в кабинет, да только это было заблуждением. Я полдня потратил на то, чтобы навести справки о мэрии и служащих в ней чиновниках. Траты были не только времени, но и средств. За 50 долларов, сумма по здешним меркам очень внушительная, я узнал то, что хотел, а вот потом и пошел в нужный мне кабинет. А про 50 баксов я не шучу. На заводах Форда зарплата 5 баксов в день, вот и посчитайте. Так что хоть мы и задержались, но проделали огромный объем работы. Одна только земля чего стоила. Но вот денег почти нет. Получив от Олбани кучу бумаг в придачу к своим документам, мы отправились прямиком в итальянский ресторан. О нем я тоже узнал у Олбани. На входе нас попросили сдать оружие или оставить его в машине. Сдали совершенно спокойно. Мы без стволов много что можем. Наше преимущество в том, что вышибал и ганстерских шестерок специально никто не обучал, а мы все-таки партизаны. Что угодно, господа. Официант чуть склонился перед нашим столиком, готовясь принять заказ. Угодно встретиться с хозяином этого заведения. Угодно ли это будет мистеру Джовенезе? А вы ему передайте вот это. С этими словами я скрутил маленький кулек из салфетки и вложил в него уже привычный самородок. Не советую терять. минуту, сэр. Официант скрылся в мгновение ока, а мы переглянулись. — Может, не стоило показывать железку? — осторожно спросил малый. — Зато мы встретимся с нужным человеком очень быстро. Только я закончил говорить, как появился официант и сделал пригласительный жест рукой. — Вот видишь, пошли со мной. Только молчи, хорошо? — Говорить хоть что-то вы уже научились, но этого, к сожалению, мало. Нас провели в подвал, расположенный под рестораном. и оставили возле одной из дверей, у которой стояли два бугая, явно боксеры. «Руки поднимите!» Строго, но не повышая голоса, произнес один из боксеров. Подняв руки, предварительно расстегнув пуговицу на пиджаке, я встал в ожидании обыска. А в Шмонале качественно, даже удивился. Малой также подвергся этой немного неприятной процедуре. «Заходите!» Бросил второй, до этого стоявший как истукан. «За дверью нас встретила не комната, — а еще один маленький коридорчик, а также еще один вышибало. Обыска тут уже не было, нам просто указали путь, куда следует идти. Сделав несколько шагов по коридору, мы оказались в комнате, где, как я подумал, решались многие незаконные вопросы. «Добрый вечер, сэр», — я коснулся кончиками пальцев песка. Шляпа была сдана в гардероб. «Уж и не знаю, насколько он добрый», — пробормотал сидевший во главе стола толстячок. Жильенькие усы над губой выдавали в нем человека немолодого. Это будет зависеть от итогов разговора. Давайте сразу к делу. Много у вас такого? Гангстер указал на лежавший перед ним самородок. Хватает, кивнул в ответ. Я мог бы взять немного. Он на секунду задумался и выдал следующее. Килограммов сто, может, двести. Какими объемами вы оперируете и какова цена? Есть песок и такие же, как у вас на столе. «Лучше бы то, что я уже видел», — усмехнулся бандит. «А я дам и другое посмотреть». С этими словами я достал маленький мешочек с песком. «Подождите тут. Можете взять сигары. Кубинские». Незнакомый мне представитель местного криминалитета удалился из коморки, прихватив мой мешочек. «Лёш, будь готов. Если что, гасить будем всех наглухо. Нам огласка ни к чему», — шепнул я малому, а тот в ответ лишь кивнул. Незнакомец вернулся спустя десять минут, сияя, будто три рубля нашел. «Хорошее качество. Это ведь не местное, так?» «Это имеет какое-то значение. Если бы товар был местный, я бы не заинтересовался. У местных мусора много. За таким товаром в таких количествах обычно море крови. Я возьму у вас песок, но только в пропорции один к одному с самородками. Идет. О каком объеме пойдет речь? И хотелось бы услышать реальную цену. Две сотни того и, соответственно, другого. Цена — двести тысяч. Триста. И у вас будет возможность купить еще, когда возникнет необходимость. А ты знаешь...» Вдруг перешел на ты итальяшка. «Я соглашусь». Бандит протянул мне руку и посмотрел в глаза, но отвел их очень быстро. Еще бы. Меня и фрицы с оружием в руках боялись, после стольких-то трупов. Уж кто, как не я, знаю, как надо смотреть сильным людям в глаза. «Через три дня на нейтральной территории. С вашей стороны четверо, столько же нас. О глупостях можно не предупреждать?» «Можно, мы будем вооружены», — честно сказал итальянец. «Конечно, мы тоже». Из ресторана мы вышли через пять минут, как пожали руки из Дживенезе. Слежки особой не было, скорее проверка, так, ради интереса. Пара быков посмотрела на то, как мы уезжаем и на чем, не более. Дорога назад, туда, где оставили родных, Заняло меньше времени. По приезде нас ждали упреки на тему. А почему так долго? Дживенезе не соврал. Их действительно было четверо. Даже Бурят мне знак подал, что вокруг на милю никого. Итальяшка банально посчитал нас лохами. Нас было четверо, но Бурят был на подстраховке с винтовкой, на которой была установлена отличная оптика. Сидел он в четырехстах метрах от нас. Но это была его дистанция, он может и дальше. Встреча прошла спокойно, мы тупо передали мешки и получили бабки. Я уже умел отличать фальшивку, поэтому, выборочно проверив деньги, убедился, что нас кидают, и показал себя полным лохом в таких делах. Дживенезе был доволен, но нервничал. Еще бы, впаривает фальшивые деньги и не морщится. — Все в порядке? — Ага, торопится. — Ну, как вам сказать, здесь немного не хватает. — Что? — — разыграл удивление итальянец. — Говорю, не хватает здесь немного. Полмиллиона долларов примерно. Говорил я спокойно, поэтому вызвал просто приступ ярости у бандитов. — Да пошел ты, щенок, вали пока цел. Я в этот момент чесал голову левой рукой. Подручный Дживенезе, что стоял справа от него с рукой на кобуре, раскинув мозгами по свежему снегу, завалился как мешок с картошкой. Спустя секунду прилетел звук выстрела. Итальяшки еще не сообразили, что здесь произошло, как упал второй бык, на этот раз слева от бандита. «Это что?» — в ужасе орал Джовенезе, а мои парни, достав пистолеты, уже держали на мушке оставшегося быка и самого мафиози. Хотя какой он на хрен мафиози и дал обычный? Это напоминание о том, что вы не выполнили свою часть сделки. Насколько я знаю, в ваших кругах за это принято платить кровью. Так где я могу забрать мои деньги? Стрелять буряту больше не пришлось. А мне нравится такая торговля золотом. Второй раз продаем тот же товар, а он опять к нам возвращается. Джовенезе с отстреленной рукой, хороший пистолет Кольт 1911, а точнее его патрон, выложил все про свои тайники и кассу его группировки в Денвере. Оказалось, он член какой-то там семьи, одной из младших, так он сказал. Да мне пофигу. Активных штыков в Денвере две сотни, меньше двух рот прорвемся. Общак был все в том же ресторане, как в него проникнуть, мы тоже узнали от бандита. Поэтому спокойно его кончили и ушли с места преступления. Откладывать визит за деньгами мы не стали. Собравшись вместе и быстро обсудив детали, двинули в город. Автоматов не брали с собой, только у бурята винтовка, а мы с пистолетами. Каждый из нас стрелял очень быстро и, главная метка. Надев на головы балаклавы, специально сшитые одной из наших женщин, мы просто зашли в ресторан через заднюю дверь и начали кровавую жатву. Пока добрались до комнаты с сейфом, убрали восемнадцать бандитов. Да уж, мы и сами-то стали теперь такими же. Ключи нам передал покойный Джовенеза, поэтому, быстро набив мешки наличкой, мы рванули назад. Так как работали мы с глушителями, это уж я сам наделал, была возможность. На улице было тихо. Только возле выхода появилась пара новых быков, но была быстро ликвидирована. Самое смешное, что по нам даже не выстрелили ни разу. Да, предложи я свои услуги какому-нибудь крестному отцу, так мне бы цены не было, точнее нашей команде партизанов. Прямо как из их американских комиксов. Хитмен. Игорь, а не круто мы? Это начал разговор Саня. А в чем проблема? Крови много, это же не война. Почему нет? Это, кстати, итальянцы были. А союз с ними в состоянии войны. Там же фашисты. Игорь. Мужики, уйдем в честный бизнес и перестанем защищаться. Сожрут. Да, согласен, крутовато. Но не мы начали, мы лишь сработали как надо. Давайте забудем, надо вперед смотреть. В газетах шумиха продолжалась неделю. А по прошествии этого времени во всем Колорадо началось что-то интересное. Появились какие-то мутные личности. Мои ребятки их отследили и пришли к мнению... что это засланные шестерки, которым нужно что-то вынюхать для доклада своим боссом К нам было не прицепиться, все легально. Да еще Малой вдруг попросился и пошел служить в полицию. Вначале мы чуток обалдели, но его взяли, и мы получили свои глаза и уши в управлении полиции Жить мы перебрались в Колорадо Спрингс, но пока жили в отеле, снимая сразу несколько номеров, но уже договорились с подрядчиками на постройку домов. Участки нам выделили хорошие, Леса немного, корчевать даже не будем. Вообще распланировали территорию грамотно. Наши дома будут стоять чуть в сторонке, обособленно, даже когда позже здесь начнут застраивать все свободные земли. А то, что застройка начнется, это к гадалке не ходи. Надо ли говорить, что мы купили все, что предлагал мистер Олбани? Просто заправки пока работают, едва сводя концы с концами, но вот позже... Зато у нас есть великолепное алиби насчет происхождения у нас бизнеса. Мы же владельцы заправочных станций, а, следовательно, получаем топливо напрямую с перегонки. Мало, но нам хватает. Кстати, не все так уж и плохо было с бензином. Скорее, это была правительственная программа по снижению потребления. Когда мы в первый раз поехали на ближайший нефтеперегонный завод продлять договора, столкнулись с абсолютной лояльностью. Просто нужно было чуть больше заплатить, и все». Да и нужны нам заправки были только для того, чтобы у нас самих бензин был. Деньги-то у нас и так есть. Нам нет пока необходимости их зарабатывать. А вот женщина у нас рьяно взялись за управление кафе и магазинами. Парни рулили заправками, а матерям были больше по душе продукты и шмотки. Ресторан же я взял под свое крыло. Он находился тут же, в Колорадо-Спрингсе. Контингент был разный, но в основном, конечно, бандиты и обеспеченные люди. Те же бандиты. Первую же неделю владения рестораном пришлось пройти экзамен. Как-то вечером у нас собралась итальянская братва. Смешные они такие, как дети. Ко мне в кабинет ввалилась пара мобстеров и потребовала закрыть ресторан, так как у уважаемых людей здесь встреча. Пришлось уступить. Мы не будем вести войну на нашем поле. Зачем? Мы же партизаны. Погуляли бандиты шумно и дорого для нас, как владельцев. Ни за что не заплатив, они еще и побили посуду и витрины. что ж они сами этого захотели через два дня буряд вернулся с прогулки и сообщил где тормознули гангстеры это был отель возле границы с ней мексика в горах участок хоть и высокий но довольно лесистый снарядились всем нашим отрядам и пошли на вылазку благодаря моим связям с нефтяниками удалось заполучить целый грузовик оружия военного конечно нам то больше всего нужна была взрывчатка вот мы е и получили Быстренько изобретя что-то вроде монки, мы наляпали их три десятка штук. Зачем так много? Так бандитов в горном отеле сорок с лишним человек. Так проще будет их покрошить. Расставили ночью монки на растяжке, кажется, перекрыли все с запасом, а под сам отель заложили несколько мощных фугасов. Радиовзрыватели я изготавливать не стал. У Амеров вполне приличные есть, не наши F-10. Но все же ими и пользуемся. Монки так, скорее, для контроля. Вдруг кто-то уйдет. Ни одна мина не сработала. Это я о монках. После подрыва основных фугасов отель просто разметало по территории, на которой он стоял. Лишь пришлось добить нескольких подранков. И дело было в шляпе. на хрена мы пошли на это, зная, что теперь прибудут еще бандиты? Так и будем их тут крошить, пока не перестанут вообще ездить в наш штат. Полиция? А что полиция? Копы всего штата, а вместе с ними наш малой, рыли землю, пытаясь хоть что-то найти. С помощью малого мы увели расследование в Аризону. Подбросили улики, и у местной банды латиносов начались серьезные проблемы. А мы вновь спокойно вернулись к своим делам. Но, как оказалось, ненадолго. «Эй, дебилы!» — я кричал вслед уходящим мобстерам. Мне только что разгромили мини-маркет на заправке. Менеджер позвонила мне в ресторан, и я примчался. Успел вовремя. Трое верзил шли к своей машине, довольно переговариваясь. «Это ты нам?» — обернувшись, крикнул один из громил. «А тут разве есть еще такие же дебилы?» Я развел руками и обвел округу взглядом. Рванули они быстро. Первым подлетел, самый тощий из них, и сделал замах дубинкой. Легко поднырнув под руку тощему, пробил ему в подмышечную впадину. Рука у того отсохла и повисла плетью. Дальше проследовал удар в шею ребром ладони, Бандит обмяк и шлепнулся на землю. «Двое других поступили грамотно. Нападать они резко передумали, а просто выхватили стволы. Ты, сука, на землю!» — приказали мне. «Ага, сейчас. Только шнурки поглажу!» — усмехнулся я. «Ведите к вашему боссу. С ним и буду говорить». «А он будет с тобой говорить, щенок!» — усмехнулся один, по виду старший из этой троицы. «А почему бы ему не поговорить? Вы же ко мне пришли, а не я к вам». Значит, у вас какой-то интерес ко мне. Может, они и хотели меня отделать, но все же какие-то зачатки ума у них, видимо, были. А сам не догадался. Каким образом? Вы же ничего не сказали. Тупо разнесли все и ушли. Это и есть разговор. Не будешь платить, это повторится еще раз. А после просто сожжем к чертям твою забегаловку. Ну так вы бы и озвучили ваши претензии. на хрена крушить-то все подряд? Имущество-то денег стоит. «Вот ты и заплатишь», — опять заржали гангстеры. «Я еще раз говорю. Отведите к боссу. А то, мало ли, потом будете виноватыми». «Что он говорит, Тони?» «Нарывается». «Ребят, нарвался пока, вот лишь он». Я указал себя под ноги, где уже приходил в себя тощий бандит. «Садись в машину, умник, только без фокусов», — проговорил главный. «Везли меня долго. Каково же было мое удивление, когда к вечеру меня привезли в тот же ресторан, куда я ходил к Джовенезе и убил кучу его людей. Я ничем не выдал свои эмоции. В отличие от Джовенезе, новый босс квартировал на втором этаже. Не понравился ему, видимо, подвал, залитый кровью. «Кто ты такой?» — спросил меня серьезного вида дядька в сером красивом костюме и с шикарной прической. Его волосы и усы просто сверкали. «Это же вы отправили ко мне этих дебилов». Я указал на громил и получил тычок под ребра. «У меня не только они работают». Мог и запамятовать. Так кто ты? Смит, Колорадо Спрингс. А, заправщик. И чего ты сюда приперся? Такая спесь из него лезла, что было противно. Вы считаете идиотами всех, кого дуете? Чего? на хрена они разгромили мою заправку? Что нельзя было просто зайти и сообщить, что меня берут под крышу? И ты бы стал платить вот так просто? Даже растерялся мафиози. А я что, похож на идиота? Глупые люди не ведут бизнес. и долго не живут. Я прекрасно понимаю, что крыша нужна. Пока я начинал, никто не приходил. Теперь вроде уже и пора. Но на нахрена громить чужое имущество, которое и вам будет приносить доход? Играл я тонко, надеюсь, поверит. Ха, а ты мне нравишься. Вдруг сменил свой гнев на милость мафиози. Дина, сильно разнесли? Да как обычно, сотни на три, не больше, ответил старший из той тройки, что были у меня. Он мне руку сломал. Схлипывая, поддакнул тощий, он тоже был тут. А нефиг на меня набрасываться. Это, опять же, ущерб обоюдный. Если бы ваши громилы поломали меня, кто бы стал заниматься делами? Пошли бы убытки, а это и вам невыгодно. «Дельный ты малый!» — вновь усмехнулся босс. «Хорошо. Чего ты от меня-то хотел?» «Платить я буду, но через месяц, когда восстановлю магазин». «Ну ты и наглец!» — босс уже хохотал в голос. «Хорошо, иди работай!» Парни будут заезжать к тебе раз в месяц. так Такса обычная, 10%. Не будет платы, будет ущерб. Понятно. Только скажите своим псам, что если еще раз без надобности притронутся к моему имуществу, сломанной рукой не отделаются. Ничего себе, ты еще и угрожаешь. Просто предупреждаю, а что? Платить я не отказываюсь, наоборот. Так какого хрена они на меня рыпаются и мешают работать? времена сейчас сами знаете какие дела вести трудно а тут еще всякие будут мне доставлять хлопоты он хорошо дерется босс это я и без вас понял ладно ты меня насмешил свободен пусть меня вернут туда откуда забрали я предлагал им ехать на моей машине они не дали да как нибудь позвони друзьямзыря вы так я хотел как лучше всего в комнате было шесть мужиков оружие у всех было убрано так что возможность была Самое смешное, что меня-то бандиты не обыскивали. Решили, видимо, что раз я не вытащил ствол, когда мне угрожали, значит, у меня его и нет. Ошибочка вышла. Выбросив руку вперед и хватая босса за воротник пиджака, я быстро оказался у него за спиной и, прижав руку так, чтобы он не смог вытянуть свой пистолет, вынул Кольт. «Стволы на пол, дебилы!» — крыкнул я. Босс то ли был настолько хладнокровен, то ли просто еще не въехал. «Черт, я ведь серьезно хотел встать под их крышу. эффективно конечно. Но сейчас все уже изменилось. Парень, я уже понял, что ты не прост, но эта выходка тебе обойдется дорого. Ты комиксы американские читал?» — перешел я на «ты». «Рыпнетесь, снесу башку вашему боссу». Это я увидел, как бандиты достали пистолеты. После моего замечания стволы полетели на пол по кивку итальянца. «Чего? Это тут при чем?» — недоумевал босс. Я же говорил, не надо мне угрожать. Вы не знаете, с кем столкнулись. С этими словами я поднял левую ладонь, которую держал воротник итальянца, и быстро выстрелил в нее из пистолета. Хорошо так продемонстрировал. Больно было. Так уж получилось, что мафиози, как зачарованный, смотрел именно на ладонь. Эх, видели бы вы его лицо, когда дырка через минуту затянулась, не оставив даже шрама. Ты кто, парень? Дрожащим голосом проблеял бывший бесстрашный босс мафии. А вот это уже неважно Оставлять свидетелей я не привык. Так это ты кончил Джовенеза и моих людей на сходке? Ага, а что? Кто ты такой? Он уже просто умолял меня. Демон? Да уж, они все такие набожные, пока не стреляют. Смерть я. Произнес я и почуял, как итальянец обмяк. Ваша. После этого я сделал пять точных выстрелов, и пять свежих трупов улеглись дружно на пол. Ты будешь убивать только нашу семью?» Вновь подал голос бандит. «Надо же, он еще в своем уме. Хм, у меня бы точно крыша поехала. Будут ко мне лезть, то и другими займусь. Значит, будешь». Утвредительно пробормотал итальянец. «У меня есть деньги». «У меня тоже», — перебил я его. «Но у меня их много, я бухгалтер». «Да ладно». «Вот это я удачно зашел. Каста тут или...» «Тут. Сейф прямо в этой комнате. Картину отодвинь». Да, та, что у стены большая. Я усадил мафиози на кресло. Куда он денется? Его ноги уже не держат. «Смотри-ка, ходовый замок», — пробормотал я. «Один девять три четыре». Спокойно, но очень тихо произнес бандит. «Год, когда столько ваших положили». «Точно, только там еще пятая цифра». «Говори, чего уж». «Семь». «Меня тоже хотели, случайно, но я смог убить нападавшего и выжил». «Сочувствую». Я открыл сейф и увидел стопки зеленых банкнот. Наверху лежал красивый хромированный кольт, а все остальное место занимали деньги. «Шесть миллионов с мелочью. Можно просьбу?» «Говори», — кивнул я. «Когда убьешь меня, вложи мне в руку пистолет и пару раз выстрели. Хочешь, чтобы выглядело так, как будто ты достойно умер?» «Положение?» «Я поступлю немного по-другому. Я взял с полки пистолет». и, проверив, есть ли патрон в патроннике, просто кинул его бандиту. Тот этого не ожидал и, конечно, не поймал его. Зря я это делаю. Я-то с глушителем стрелял. Дождавшись, когда мафиози наконец поднимет пушку, я тем временем сменил магазин и развел руки в стороны. Конечно, я рисковал. Итальянец может ведь и в голову мне засадить сейчас. А я не уверен, что после сорок пятого в упор я сумею восстановиться. Первый выстрел грохнул, вырвав меня из раздумий. Надо же, он еще и промахнулся. Вторым попал прямо в грудь. Сила у этой пули такова, что я даже улетел к стене. Уже лежа на полу, нажал на спусковой крючок дважды, посылая пули в цель. В этот раз не вырубился, просто с полминуты лежал. Правда, еще выстрелить пришлось аж три раза. Это в комнату влетели три боевика, тут и остались. А спустя минуту я уже был на ногах. Рана уже затягивалась и совсем не болела. Надо сворачиваться. Никаких чемоданов или сумок нигде не было. Долго думать не стал. Сдернул с диванчика красивое черное покрывало, шелковое, ну и начал кидать деньги прямо на него. Аккуратно связав углы между собой, взвалил на спину дорогой узелок, точнее, огромный узел. Выходя из дверей, получил пулю в бок Сука, все это время за дверью кто-то сидел и ждал меня. Присев и выглянув из проема, увидел вспышки выстрелов и убрался назад. Черт, сколько их там! Вновь высунулся и, поймав в прицел ногу, что виднелось из-за стены, выстрелил в нее. Когда из-за угла вывалился человек, я нажал на крючок, и ничего не произошло. Тьфу ты, блин, со своей добротой забыл перезарядить. Бросив мешок на пол, достал новый магазин и поменял. Отлично, но снаряженных у меня больше нет, только и были три магазина. Можно, конечно, у бандитов собрать, вон у троих точно вижу. Кольты были, на полу лежат. Да только мои топули пули, облегченные, для глушителя делались, а полновесными я глушитель за несколько выстрелов посажу. Хотя какая разница, все равно выстрелы уже слышали, и сюда сейчас кто-нибудь бежит. Быстро пролетев по комнате, собрал трофеи, и поочередно проверив каждый. Странно, они штурмовать-то будут или как? Выходи, тут уже копов понаехало, тебе все одно конец. Вдруг раздался голос, и мысленно я с ним согласился. Чем-то таким и должно было закончиться. «Развоевался, мля Правильно, мужики говорили. Лезу куда не надо. Вот и получил блин по шапке». «Так заходи и бери меня. Чего же ждешь?» «Да мы-то сейчас вообще уйдем. Окопы войдут и так тебя нашпигуют. Молись, чтобы сразу наглухо». «Да я еще, надеюсь, помучиться Пора было решать, уходить на прорыв или тупо ждать и отстреливаться. Патроны я все с бандитов собрал, девять магазинов, так что человек тридцать завалю точно». Да я просто маньяк какой-то. Снаружи раздалось завывание сирены. Мышеловка. Ну ладно, мы еще посмотрим, кто здесь кот, а кто мыши. Штурмовиков, прыгающих с крыши на веревках в окна, здесь пока еще вроде нет. Я уселся, прижавшись к уличной стене спиной. Над головой окна надо чуть в сторону отползти, а то шмалять начнут, стеклами завалит Сделав движение влево, я взял на прицел входную дверь. Там за дверью началось движение. «Ну, им еще и дверь открыть нужно. Я подожду пока. Главное, что не на улице, где могут палить просто со всех сторон. Теснота коридора за дверью и самого проема просто не позволит входить в комнату больше, чем двоим одновременно». Раздался сильный грохот. Дверь содрогнулась, но устояла. Я продолжал сидеть, ничего не предпринимая. С третьего удара дверь рухнула, а за ней возникли сразу два копа стороном в руке. Их тут же оттерли в сторону и начали просачиваться внутрь другие полицейские. «А вот и вы, друзья!» Пока я тут ждал штурма, то успел надеть свою любимую балаклаву на голову. «Ну а как? Я ведь не собирался валить всех копов наглухо. Так продырявлю пару рук или ног, и хватит. Зачем светить свое лицо? Вели меня сюда через черный ход. Никто меня не опознает. Так что все правильно делаю». Два выстрела из кольта прозвучали как один. и оба полицейских рухнули на пол, зажимая раны на ногах. Скрипя зубами, они пытаются зажимать раны, а в дверях появляются двое других, наверное, те, что двери вышибали, уже с дробовиками в руках. Ну и куда вы с этими метлами в узкие двери? Два выстрела, и новые действующие лица также падают и хватаются за ноги. Вот следующими появляются люди в штатской одежде, судя по прикиду, те бандиты, что сидели внизу на лестнице и кричали мне. эти хвалю наглухо, не думая даже, явно не копы. Что странно, уже с минуту сижу, а никто не ломится. Ждут. «Эй, офицеры, сколько вас было?» Спокойно спрашиваю у раненых. «Тебе хватит», — зло бросает мне один. «Ну чего вы злитесь-то? Это же не я на вас напал, а вы на меня», — всерьез заявляю я. «Меня сюда силой привезли. А вы чего, на прикорме у мафии, что ли? Не ту сторону вы выбрали, не ту». Защищать нужно обычных людей, хотя я уже понял, что власти бандиты — это одно и то же. И правда, почему тут такой разгул организованной преступности? Да просто прикрывают их те же копы, за деньги, конечно. Что-то мне расхотелось составлять в живых этих легавых. На улице еще двое, если не свалишь сейчас, успеют приехать ФБРовцы, тогда уж точно не уйдешь. Это коп увидел дуло пистолета, направленное на него, и решил поговорить. молодец «Поживешь еще», — сказал я в ответ и добавил, «если перестанешь мафии служить». На улице меня ждали двое с автоматами Томпсона. Даже успели начать стрельбу. Спокойно дождавшись за стеной, пока они расстреляют небольшие магазины, а Томпсон очень быстро выплевывает пули, я высунулся и вновь сделал два выстрела. Стрелял уже из обычного кольта, трофея. Да и погрохотали, тут уже нечего было прятаться. Вернулся в коридор за мешком с деньгами, и вновь оказался на улице. Усевшись в тачку бандитов, ту, на которой меня привезли, завел и тронулся с места. Уже поворачивая на ближайшем перекрестке, заметил, как к ресторану подлетели две черные машины. Ну-ну, ищите, может, обрящите. Проехав по городу несколько кварталов змейкой, я бросил машину в какой-то подворотне с ключами в замке. Сам я их у бандитов забрал, когда шмонал. Мешок меня выдает, как бельмо на глазу. Надо что-то придумать. «Эй, парень!» — позвал я какого-то парнишку. «Да, сэр. Где в городе автобус останавливается?» Дальше, после недолгих объяснений мальчишки я зашагал к ближайшей остановке, куда тот указал. Уже почти стемнело, на улице было очень мало людей, смешаться с толпой не получится, да и мешок притягивает взгляды. Где-то невдалеке слышались сирены полицейских машин, но это не волновало. Думаю, гораздо опаснее те машины, которые могут подъехать тихо. Увидев, как в конце улицы из-за поворота выезжает автомобиль знакомых очертаний и цвета, я быстро огляделся. Практически прямо за спиной были стеклянные двери какого-то магазина с призывной рекламой. Туда и шагнул. Хоть людей на улице и мало, но они все же есть, поэтому вряд ли из машины, что ехала сюда за мной, кто-нибудь заметил мой маневр. — Что желаете, мистер? — вытащил меня из раздумий приятный голосок. — Эээ, у нас обувной. Вам нужна обувь? А то мы скоро закрываемся. Черт, какая она красивая. Девчонка лет двадцати на вид, с пшеничными волосами и бездонными голубыми глазами, смотрела на меня из-за высокого прилавка, больше похожего на стойку бара. Мисс, у вас есть черный ход? Прямо спросил я. Нет, сэр. Удивилась и слегка расстроилась девушка. Плохо. Я одним глазом наблюдал за улицей. Пришлось чуть отступить в глубину магазина, чтобы не бросаться в глаза. Зато у нас есть подвал. в нем можно укрыться или уйти через окно оно маленькое но вы пройдете вдруг произнесла девушка думать было некогда я слепо доверился этой красотке успокаивая себе тем что если что то приму последний бой прямо в подвале магазина у вас случайно сумки большой нет девушка развела руками черт а ведь я похоже тоже ей приглянулся не боится смотрит на меня чуть смущаясь но заинтересовано проводите меня в ваш подвал Я умею быть благодарным. Вы уже меня отблагодарили, сэр. Я даже запнулся на полпути. Это как? Не понял. Я остановился и посмотрел в лицо девушки. Какое-то время назад вы убили мистера Джовенеза. Мисс, вы меня с кем-то путаете. Сэр, можете не переживать об этом. Я никогда ничего и никому не расскажу. Но я была тогда там, в ресторане. Работала уборщицей. Я видела, как вы с друзьями разнесли всю эту бандитскую нечисть, сэр. Они постоянно мне угрожали, хотели, чтобы я стала их грязной девкой. А я как могла сопротивлялась. Просто сам мистер Дживенезе берег меня для себя, поэтому и не позволял своим мобстерам меня взять. А мне и такая перспектива была не нужна. — А зачем же вы там работали? — Я одна. Отец погиб в перл -Харборе. Работать было нужно. Я хотела уйти, но они не отпускали, угрожали. — Я обязательно к вам вернусь. сказал я, осмотревшись в подвале и подойдя к окну. «Как вас зовут, мисс?» «Оливия, сэр. Оливия Макферсон». Девушка чуть склонила голову. «Ах, ну что за манера у нее? Мне даже на колено перед ней опуститься хочется. Если вы хотите вернуться для того, чтобы удостовериться в моей лояльности, то не стоит. Я же говорю, что ничего никому не расскажу». «Смит. Гарри Смит». Неловко представился я. «Это не ваше имя, мистер Смит». Я даже рот раскрыл. «Оно вам не подходит, простите, сэр. Не берите в голову. А какое, на ваш взгляд, имя мне бы подошло?» «Ну, вы что же, будете менять имя только потому, что я так сказала?» — искренне удивилась девушка. «Скорее всего, нет. Я его и так поменял. Но мое родное имя очень созвучно с этим. Интересно, какое же? Просто я не могу придумать имя, которое было бы похоже на имя Гарри. Когда-нибудь узнаете Оливия. Увидимся, моя спасительница». А ведь если кому скажет об этом, то ей придется несладко Выбрался я все-таки нормально. Оказавшись во дворе, я какими-то закоулками пересек чуть не весь Денвер. Шел сознательно, Оливия рассказала мне, где выезд из города, поэтому держал путь именно туда. На шоссе, хоть и была ночь, иногда проезжали автомобили, но рисковать и тормозить кого-то я не хотел. Убравшись из города, шел вдоль дороги. Цель моя была в убивании времени. «Именно ночью, в районе трех часов, здесь проходит междугородний автобус. Вот на него я и собирался сесть. А пока мне нужно прошагать десяток миль до одного поселка. Там автобус сделает первую остановку. Я чуть было не прозевал автобус. Дело в том, что в поселке остановка была пуста, и водитель автобуса чуть было не проехал мимо. Отлучившись в туалет, было без десяти три, я думал, что у меня еще есть время. Автобус пришел чуть раньше». поэтому я бежал к нему буквально со спущенными штанами. Но ничего, успел. Утром, помятый и не выспавшийся, я сходил с автобуса. Было около девяти утра, светило солнце, но все-таки ощущалось, что еще не кончилась зима. На дворе февраль 42-го. Мороз на улице небольшой, градусов 5-7. Но тут нет пуховиков, поэтому в моем пальтишке была зябка. Сюрприз, который ждал меня на автовокзале, застал врасплох. Но, к удивлению моему, все прошло нормально. Просто внезапно к автобусу подрулил автомобиль полиции, и два офицера начали проверку документов. Меня мог выдать только мешок, но он еще лежал в багажном отделении автобуса, поэтому я успокоился. Документы у меня были в порядке, так что проверку я прошел быстро. Не повезло одному парню, лет двадцати пяти. У него был ствол без разрешения. Свой-то я засунул к деньгам, а трофейный еще в Денвере сбросил. Лишние стволы мне были не нужны, так как здесь свободная продажа оружия. Оружейных магазинов больше, чем продовольственных. Деньги у нас были, поэтому, дорвавшись до стрелковки, я уже имел дома неплохой выбор оружия. Но свой левый ствол спрятал в мешок к деньгам только потому, что на нем был глушитель. Ну, забыл я его снять. Забыл. До дома было близко, минут двадцать пешком. Но я что-то был такой уставший, что решил взять такси. Лимит бензина сказывался и на таксистах. Поездка была дорогой, это мне в принципе пофиг. Денег, что у дурака махорки а обычным людям не по карману. Дома встречали все наши, кажется, даже детей притащили. После долгих расспросов и упреков, еще бы. У нас заведено, никто никуда не исчезает без предупреждения. Это ведь только я тут свободно общаюсь, остальные пока только учатся языку. Надо признаться, довольно успешно учатся. Это ведь дома в Союзе было бы тяжко. А окунувшись в среду, появляется стимул. А уж наличие практики и вовсе облегчает задачу. Ведь по-русски здесь вообще никто не говорит. Так что жить захочешь, будешь учиться. Игорь, ты так больше не шути. Ихненко с упреком смотрел на меня. Заправка раздолбана, самого нет. Спрашиваю девчонку из маркета. Говорит, увезли его. И что нам делать? Да все нормально. Ага. «А магазин на хрена разобрали? Денег хотели?» «Да, хотели», — кивнул я и добавил через паузу. «И дали». «Не понял». «А чего тут понимать? Война скоро будет. Все равно докопаются, кто и откуда. Хоть я и зачистил вроде после себя». «Ясно. Пора оружием запасаться». «А то у тебя его и так мало», — заметил я, и все засмеялись. «Тут-то кто-нибудь был?» «Нет». «Чуть не все замотали головами». «А кто должен был?» «Да фиг знает, мало ли дурачков. Вот что, парни, нам поболтать нужно. Пошли на задний двор, там переговорим». Это вновь Яхан предложил. Рассказав, что со мной произошло, выслушал недовольные реплики всех парней, за исключением малого. «Молодец, что копов не убил, хоть они и продажные суки». «Да не за что, просто решил оставить их, может, перестанут крышевать бандитов». «Не станут. Те им и денег отваливают, и статистику не портят». «Уж поверь, я-то точно знаю. Не сомневаюсь. Слушай, малый а вдруг тебя на мои поиски пошлют? Ведь все равно они узнают, что это был человек из Колорадо-Спрингса. Да мало ли кто отсюда там был. Я лично скажу, что мы вместе ночевали. Я как раз на выходном был. Кто проверит? А вообще, ты же прекрасно знаешь, что здесь и свои бандиты есть. Просто к нам не лезут. Не их уровень».